В небе появилась черная точка. Она быстро увеличивалась, пока не стало ясно, что над поросшими лесом холмами несется в распоряжение первого тарганского дивизиона боевой ЛС. Синклер с удовольствием отметил, что на дальних подступах к военному лагерю на перехват ЛС поднялось несколько авиакаров из его дивизиона. Отлично, значит ребята не спят. Нам гости. Синклер поднялся из-за стола и вышел на балкон, откуда открывался чудесный вид на весь город. Он знал, что со всех сторон на крышах деловых зданий в слуховых окнах его окружают солдаты группы А, занявшие снайперские позиции для охраны подступов к штабу дивизиона. По всему городу двигались небольшие, но мобильные патрули свободных охотников, которым была поставлена задача вылавливать старганских революционеров и заставать врасплох соединения, подразделения, так сказать, для дополнительной боевой практики и престижа. По коридору раздался дробный перестук шагов бегущего человека. Украшенные резьбой двери распахнулись, и в роскошное помещение штаба ввалился Макрудер. Он вытянулся перед Синклером и доложил. «Мне только что сообщили, что к нам направляется Макрофт». В небе появилось еще 4 ЛС. «Макрофт?» Не сумев вскрыть гримасы, переспросил Синклер. Он окинул Мака Рудера пронзительным взглядом. Что ему тут надо? Он передал по рации, чтобы приготовились принять его вместе с двумя подразделениями. Я распорядился выделить им место для посадки на площади, ответил Макрудер и кивком показал на открытое пространство перед зданием, реквизированным под штаб первого тарганского. Вместе с двумя подразделениями? задумчиво повторил Синклер. Он поморщился. «Что-то тут не так, ребята. Если ему требуется поддержка, то готовь свое подразделение. И подразделение Шиксты. А если же...» «На всякий случай расставь всех наших людей по местам, чтобы они не удивлялись, а действовали, если он попытается что-нибудь выкинуть». Мак внимательно вгляделся в лицо командира. «Бунт?» «Не исключаю», — холодно ответил Синклер. «Как ты думаешь, дивизион останется на моей стороне, если произойдет что-нибудь подобное?» Мак закусил губу и устремил взгляд в одну точку. Потом он неохотно кивнул. «Мы уже говорили на этот счет, Синг. Каждый мужчина и каждая женщина в дивизионе прекрасно знают, что ты спас им жизнь, когда все инструкции и сам император дали добро на их гибель. Я считаю, что дивизион за тебя вступится». Синглер заперся у себя в гардеробной, чтобы переодеться. В сердце его зрело чувство суровой гордости за себя и своих солдат. Синклер, облаченный в белый скафандр, Грета стояла от него по правое плечо, Макрудер по левое, наблюдал за шестым ЛС, который неуклюже заходил на посадку рядом с первыми пятью, выстроившимися на площади. «Смотрите, как они разбиты!» Стараясь переключать рев еще не выключенных двигателей, обратилась к товарищам Грета. Резко наклинясь, шестой ЛС замедлил скорость для захождения на посадку. В самый последний момент его заболтало над землей, и он рухнул на мостовую с оглушительным грохотом. Подпрыгнул неуклюже в воздухе и снова грохнулся на землю уже окончательно. Мак тут же крикнул Синклер. «Ну-ка давай быстро своих людей к тому ЛС! При такой посадке возможны пострадавшие!» Двигатели ЛС замерли. Пыль перестала кружить по площади смерчем и кое-как улеглась. Мак бросился к ближайшему зданию, отчаянно размахивая руками и оглядываясь на поврежденный ЛС. «Им здорово досталось», — угрюмо заметила Гретта. «Посмотри, что сделали лазеры с их обшивкой». Из-под первой машины повалил пар, и в его клубах с лязгом выехал широкий трап. На залитую солнцем площадь выпрыгнули солдаты второго го Тарганского дивизиона. Лица у них были мрачные, зубы стиснуты. Взгляды настороженные, бластеры на боевом взводе. Их набралось в первом ЛС не больше половины группы, и опаленные, разорванные во многих местах скафандры, говорили лучше любых слов. Синклера посетило недоброе предчувствие, и он как-то сразу выпрямился и подтянулся. Одним из первых в люке появился Макрофт, Вид его был поистине жалок. На нем была запыленная, висевшая обрывками парадная форма, а одна рука болталась на перевязи. Лицо искажала гримаса боли, он стал медленно, чуть пошатываясь, спускаться по трапу. Командир Макрофт формально поприветствовал его Синклер, отдав воинский салют. Макрофт устало кивнул. В глазах горечь и ярость. «Рад видеть вас, Синклер», — хрипло сказал он. Синклер отдал приказ в микрофон своего шлема. «Шикста, давай сюда скорее скорую помощь. Здесь очевидно много раненых. Пригони все машины, которые в данное время на стоянке». Он поднял вновь глаза на Макрофта. «У меня спрашивают, сколько с вами раненых?» «Пятьдесят или шестьдесят», — ответил равнодушно Макрофт. «На шестьдесят коек», — распорядился Синклер в микрофон, наблюдая, как люди, приведенные Маком, помогают раненым выбраться из десантных люков ЛС». «Шестьдесят?» – раздался в наушниках Синклера потрясенный голос Шиксты. Потом она, видимо, опомнилась и добавила. «Не знаю. Постараюсь». Синклер отметил угнетенное расположение духа всех солдат, прибывших с Макрофтом. Многие из них выглядели вообще какими-то потерянными. Почти все хромали или нервно поглаживали перевязанные руки. Самых тяжелых пронесли по широкому трапу на антигравитационных носилках. Они с ног до головы были покрыты пластобинтами. Пройдемте ко мне, командир Макрофт. По-моему, вам сейчас не помешает стаканчик чего-нибудь крепкого. А потом вы спокойно расскажете, что стряслось». С этими словами Синклер развернулся на каблуках. Макрофт без возражений последовал за ним. «Заместитель Артина, я прошу вас пойти со мной и сказать Маку, чтобы он тоже не задерживался, а раненых позаботиться и без него». Слушаюсь, командир Фист, отчеканила Гретта, солютуя синку, и бросилась к Маку, который все еще возился возле машин второго го Тарганского дивизиона. Усильте охрану своего расположения, Синклер, коротко бросил Макрофт начальственным голосом. Я не хочу снова попасть в ту кашу, которая заварилась вчера вечером. А где остальные войска второго дивизиона? спросил Синклер. Он ввел Макрофта в роскошный вестибюль здания, в котором размещался штаб. Сверкающий базальтовый пол помещения начищен до зеркального блеска, мебель обита ярко-красным бархатом и расставлена так, чтобы выгодно контрастировать и гармонировать с белыми стенами и деревянной резьбой. «Нет их больше», – содрогнувшись, проговорил Макрофт. «Все погибли. Или бросились в город. К полудню их, видимо, окончательно рассеют и уничтожат». Эти тарганские мерзавцы отлично умеют устраивать охоту на риганских солдат в темных переулках и на пустынных улицах. Гретта и Мак Рудер вошли в комнату при последних словах командира второго го торганского дивизиона. Их лица омрачились, и они переглянулись друг с другом. макров тем временем тяжело опустился в кресло и поморщился от боли, неаккуратно задев руку о подлокотник. Синклер подошел к зеркальному бару Налил из стеклянного графина виски и передал стакан Макрофту. «Ну, как там, ЛС?» – спросил Синклер, повернувшись к Маку Рудеру. шикс ты сейчас на площади. Ходит с командой механиков, смотрит», – ответил живо Мак. «Что же касается шестой машины, которая последней шла на посадку, то ее в космос уже, похоже, выпускать нельзя. Сильно пострадала обшивка». «Я приказываю немедленно усилить охрану вашего периметра, Фист», – резко вмешался в диалог Макрофт, Вновь поморщившись от боли и делая большой глоток из стакана, Синтлер вытянулся. Лицо Гретты посерело от гнева, настороженно блеснули глаза Мака. Командир Макрофт, прошу не забывать, что здесь расположение первого тарганского дивизиона, а не второго, где вы являетесь начальником. Я ценю вашу заботу, однако смею заверить в том, что охрана обеспечена. Обеспечена? нахмурился Макрофт. «Вы расставили своих людей по всему городу?» «Именно», — ответил холодно Синклер и направился к бару, чтобы и себе налить стаканчик. Немного подумав, он плеснул Гретти и Маку. «В моем распоряжении находится дивизион, не считая верных мне тарганских войск». «Что?» — потрясенно вскричал Макрофт. «Верных вам тарганских? «У вас что здесь, свободно разгуливают вооруженные тарганские мерзавцы?» «Настоящие солдаты». «Их подразделения по целому ряду показателей не уступают нашим, а кое в чем, возможно, и превосходят», добавила Гретта с того места, где стояла. «На протяжении последних двух недель мы проводили непрерывные учения. Первый Тарганский дивизион в целом все еще впереди по боеспособности, однако подразделения, сформированные из местных жителей, быстро сокращают разрыв. Если бы нам удалось изыскать возможность для их полного вооружения, наши боевые качества по меньшей мере удвоились бы».